Глава 17. Обсидиан Тауэр встретил дипломатов закрытыми воротами, нацеленными на дорогу пушечными батареями, поднятыми магическими щитами и ревом тревоги. Убедившись, что явившиеся из леса не пытаются сделать что-нибудь страшное, и после того, как уставшие путники начали поносить бдительную охрану на восьми человеческих и шести звериных языках, стража отправила им навстречу мага. Судя по бледному лицу последнего миссии, ему решительно не нравилось, и он готовился то ли биться насмерть, то ли быстро убегать. Нарезонный вопрос парламентера, почему крепость не должна прямо сейчас открывать огонь, а должна открыть ворота, последовали демонстрация дипломатического мандата, клятва на дипломатическом мандате, призыв свидетелей светлых богов, темных богов и сути мира. В конце всего этого вовсе уж побледневший маг задал всего один вопрос. Джентльмены, а вы, собственно, кто? Мак был высоким мужчиной с гладко выбритым лицом, широкой соломенной шляпой и выгоревшими до золота кудрявыми волосами, торчащими из-под головного убора. Граф Ричарда Джереми Гринривер, мистер Рэй Салих, мой душехранитель, мистер Элай Эджин, репортер имперского вестника, спокойно ответил Ричард, словно разговор только что начался. Мак отделял его от нормальной одежды и человеческой еды. И молодой человек сохранял хладнокровие. Но его голосом можно было заморозить море. «А, а кто тогда лежит в морге?» — пролепетал Мак. Он был увешан артефактами, как новогодние елка, украшениями. И все равно испытывал необоримое чувство ужаса, глядя на сканирующие амулеты. «Хороший вопрос. Своевременный. Гарантирую, точно не мы. Мы стоим перед вами, живые. А вы уверены?» Маг продолжал задавать странные вопросы. «Служивый, у тебя амулетик есть специальный. И, как вижу, не один. Они же реагируют на всяких тварей». Рейб понемногу закипал. «Еще пара таких вопросов, и шлите нового мага. Этот испортился». «А, так это... Смотрите, в общем, сами. Разойдитесь метра на два, чтобы не накладывать ауры. И по одному подходите ко мне. Может, вы мне сможете объяснить, кто вы такие». Похоже, Мак убедился, что эти господа не планируют его есть живьем, и слегка оживился. «Так, начнем с вас, мистер Эджин. Господа, подходите, любуйтесь. Это вот отвечает за магическую активность. Это божественные эманации. Это вот артефактный детектор. А тут, видите, зеленый камешек? Не горит? Ага, отдолжен. Вы же мне утверждаете, что мистер Эджин человек. А вот этот розовый, видите, как сверкает?» Это если что, змея. Да, как-то некрасиво вышло, пробурчал Рэй. А давайте Ричарда попробуем. Сэр Ричард, поменяйтесь местами с мистером Элаей. Мистер Салих, я вижу, вы разбираетесь. Что, по-вашему, вы видите? Ничего? Вот именно. Ваш патрон, даже как иллюзия не определяется. Пустое место. Вас смотреть будем? В голосе мага прорезалось любопытство и профессиональная отстраненность. «Ага. Ну, что там?» «Растение, алхимический конструкт, химера, спиртосодержащая жидкость, земноводная, божественная аватара». «Да, все верно, божественная аватара». «О, кстати, зеленый все же горит. Поздравляю». «А так?» Рэй положил винтовку на повозку и отошел. «Хм, растение и земноводная минус». «Поздравляю, теперь я вынужден проверить груз» если уж у вас оружие живое». «И что же делать?» — уже озадаченно проговорил Громила. «А черт его знает. Согласно протоколу безопасности, если я вас троих впущу в город, меня повесят на внешней стене. Так что, джентльмены, я не знаю, с какими лягушками вы снашались в этих лесах, но мне в любом случае вас пропускать просто запрещено. Хотя... У меня есть коллеги в университете, столичном в смысле». Они с радостью возьмутся вас э -э, исследовать. А может, и препарировать, добавил он почти мечтательно. Рэй поспешно заступил дорогу Ричарду, пока тот не начал буйствовать. Ну, хоть одна идея есть, не будем же мы сидеть тут под прицелом пушек, в отчаянии простонал Илайя. Но, ну, судите сами, у меня в морге три опознанных трупа, принесли разведчики из леса, соответствуют всем метрикам. Нормальные, кстати, приличные ребята, не оживают, не сигналят на амулеты. Проходит полтора месяца, и тут из леса выходят почившие, которые вроде как сей же момента дожидаются в холодильнике визита столичных дознавателей. «А вам присылали оригиналы личных дел? По форме канцелярии? В таких лакированных шкатулках?» — снова начал допытываться Громила. «Да, были такие». «Значит, тогда слушай». Рэй подхватил мага под локоток и увлек в сторону объясняя, как правильно активировать шкатулки, чтобы получить доступ к секретной информации. «Это потребует времени», — Мак тяжело вздохнул. «А куда деваться?» — в тон ему ответил Салех. Людей служивых он уважал. «Кстати, были подобные инциденты тут? Ну, с подменами?» «Нет, не припоминаю. Но мне хватило пары чудиков, у которых цветы из черепушки росли. Я их испепелил, согласно инструкции». А может, это просто головной убор такой был?» Илай при виде мага заметно орабел. Маг посмотрел на него, как на идиота, и удалился в сторону ворот, тайком утирая вспотевшие ладони. «И что делать будем?» — устало протянул Ричард. «Ждать и хорошо себя вести», — прогудел Салих рассудительно. Дипломаты разбили лагерь на виду и принялись ждать. Благо, запасов хватало. Маг явился к вечеру. Вид он имел ошалелый. «Господа, я в некотором затруднении». Toggle. «Что такое?» Ричард был вежлив. э э все дело в личных делах. После активации появился лист с инструкциями». Рейх мыкнул. «И что же в них вас так озадачило?» «Да сами они. По вам, мистер Саллих, было написано следующее. Попытаться наложить любое темное магическое заклинание невещественного типа. По возможности, шестой круг и выше». Если имеет место труп, попытаться поднять зомби». Мужчина развел руками и одновременно пожал плечами. Вышло на редкость выразительно. «Ну, так в чем проблема? Там наверняка было что-то по поводу проверки атрибута». «Было, но я не хочу рисковать акваторией. Она у нас, знаете ли, весь город кормит. А с мистером Гринривером ещё э, сложнее. Там рекомендуется вас убить». Дождаться воскрешения и заручиться словом мистера Салиха. Последнюю фразу Мак почти прошептал. Мистер Салих, признавайтесь, сами писали инструкции. Ричард был сердит. Не, даже не консультировал. А я тебе говорил, не надо хамить людям из канцелярии. Я был пьян и не контролировал себя. Ричард дернул щекой. А я тебе говорил, не надо пить. Принялся снова нудеть Рэй. Я отмечал вашу безвременную кончину. А я тебе говорил, не надо мечтать. Мистер Салих. нас ожидает господин Мак. Кстати, вы так и не представились. Разговор явно свернул не туда, и Ричард сделал попытку его вернуть в прежнее русло. Жерар Лиц, очень приятно. У меня все, э, потребное для проверки с собой. Кстати, зомби мы уже подняли. Это точно не ваше тело. Готов вас проклясть. Ну, начинайте, только я разденусь, а то я знаю эти ваши проклятия. В голосе Салиха звучала покорность. На Рэя наложили поцелуй палача. Проклятие, что заставляло жертву впадать в кататонический ступор и испытывать боль. Громило вспыхнул белым светом, потом задумчиво почесался. Допустим, проверку вы прошли, но теперь я обязан проверить сэра Ричарда. Мистер Лиц, один вопрос, перед тем, как мы начнем. «А что в инструкции было сказано насчет моего трупа?» «Там было написано, что труп не принимается за доказательство смерти. Ни в каком виде. А еще по смерти загнать в вас стержень из самого твердого металла, что будет в распоряжении проверяющего, и он должен будет разрушиться при воскрешении». Мак, видимо, испытывал сомнения насчет собственного рассудка. «К черту, мистер Гринривер! Я не могу просто так хладнокровно убить человека!» «В конце концов, меня сюда поставили убивать тварей». «Мистер Лиц, поверьте, зная вы меня поближе, для вас бы подобный поступок не стоил никаких моральных терзаний. Если вам сложно, я попрошу мистера Салиха выбить мне мозги», вежливо предложил Гринривер. Его уже не смущало, что он был в одной набедренной повязке. А, мистер Гринривер, не смею вас обременять подобным. В конце концов, это моя обязанность. Но прошу вас, успокойте меня». Вам точно ничего не угрожает. Лиц был не менее куртуазен. Как же мне не хватало воспитанного собеседника с хорошими манерами. Голос Ричарда просто сочился удовольствием. Не стоит переживать, мистер Лиц. Для меня это всего лишь мгновение темноты. И я снова живой, здоровый и не испытывающий боли. Но вы меня очень обяжете, если заклинание ваше будет максимально милосердным. Процесс умирания, и предшествующая ему агония Это не те впечатления, которые хочется переживать часто. Не самая простая задача, благородный, сэр. Я могу вам э, назвать список известных мне заклинаний и описать их эффекты, а вы уже сами выберете, какое, э, на ваш взгляд, будет оптимальным. Отличная идея. Редко в наше непростое время встретишь столь учтивый подход к весьма щекотливому делу. Я готов вас слушать, мистер Лиц. «Интересно, Ричард отдает себе отчет в том, насколько сюрреалистично выглядят в подобные моменты?» Тихонько поинтересовался Илая, любуясь открывающимся зрелищем и диалогом. «Честно, не знаю Илая. Сам постоянно задаюсь тем же вопросом», — в том ему ответил Рэй. «А чисто из любопытства, какое испытание предложили бы вы?» — снова зашептал Эджин. «Мистер Гринривер!» «А не подскажете, в какой момент нашего испытания потребно поместить в ваше тело стержень и на какую именно глубину?» Кажется, Маг тоже не понимал, как странно он сейчас выглядит. «Я бы предложил попытаться напоить Ричарда холодным коньяком. Если пациент начнет сыпать оскорблениями и нарываться на дуэль, это точно Грин Ривер». «А может, вмешаемся?» Минут через пять поинтересовался Илая, начинающий скучать. Они тогда завтра будут разглагольствовать. Будем снисходительны. В конце концов, это такая мелочь. Ладно, хорошо. Сейчас я помогу джентльменам решить их проблему. Ну, ей богу, сколько можно облизывать простую макруху. Салих продержался еще 15 минут. Не торопитесь, предлагаю пари, сколько они еще смогут этим заниматься. В голосе репортера звучал азарт. Хорошо. «Что ставим?» — тут же согласился Громила. В итоге, чтобы убить Ричарда, потребовался еще час. Мак взмахнул рукой, и голова графенуша разлетелась на куски, как от попадания тяжелой пули. После чего мистер Лидз споро вонзил в тело длинный стальной штырь. Ричард начал оживать. Штырь распался на два куска. «Отлично, господа, с вами вопрос решен. Но объясните, что мне делать с вашим спутником?» «Мистер Эджин, может, вы знаете, как активировать ваше личное дело?» На это репортер только пожал плечами. «Мистер Лидз, а вот чисто теоретически, ведь нашего свидетельства будет достаточно, чтобы Элайя Эджин был признан Элай Эджином, даже при наличии тела в морге. Он ведь не из благородных не состоит в товариществах со значительным финансовым оборотом и не имеет прав на землю», заговорил Ричард, пребывающий в возвышенно одухотворенном состоянии. В конце концов, кому какая разница, кого мы будем считать беднягой и лаей? Благо, у нашего спутника его память, его фотоаппарат, и он вполне может выполнять свои рабочие обязанности перед газетой. То есть, как, кому какая разница?» От подобной постановки вопроса Мак впал в ступор. «Разумеется, под нашу полную ответственность. Я думаю, вы понимаете, что мы можем давать подобные поручительства?» Добил собеседника графёныш. М «Да. М думаю, да. Хорошо. Тогда чисто между нами. А кто все-таки э -э -э, ваш Эджин? Честно, понятия не имеем. На этом месте маг выпучил глаза. Но мы с ним в хороших отношениях. Он спас нам жизнь. И у нас небольшое, но очень выгодное финансовое товарищество. Даже если он тварь из леса, какая разница, если человек приличный и имеет представление о манерах? Но как теперь? У меня ведь инструкции. Я же не смогу подтвердить подклятвой, почему вы меня не обманули. У меня же инструкции и контрразведка». Окончательно паник Лиц. «Мистер Лиц, пожалуйста, взгляните на мистера Салиха. Рэй, прошу вас, улыбнитесь». Мак нервно дернулся и шумно сглотнул. «Элая, а теперь вы». От полноты чувств репортер аж облизнул глаз раздвоенным языком. Мак начал шумно дышать, стараясь успокоиться. «Что видите?» э я в смятении, право слово. Если бы не вы, я бы уже приказал открыть огонь». «Согласитесь, благородный сэр, эти двое похожи как братья». Ричард фамильярно приобнял мага за плечо. «Только один из них полноценный гражданин империи, а второго мы притащили из леса. Кстати, один из них еще и жрал демонов живьем. И подскажу, это тот, что покрупнее» а если не видно разницы, к чему разводить ксенофобию. Но инструкции и клятвы...» Лиц предпринял последнюю попытку сопротивляться. «А что инструкции и клятвы?» «Так и напишите в отчете. Пришли двое, доказали, что они волшебники Ричард Гринривер и Рей Салех, прошли все проверки, притащили с собой неведомую хрень, назвали Элаей Эджином, угрозами заставили их пропустить». Вы оценили возможные перспективы и решили, что у волшебников свое начальство. Пусть оно с их закидонами и разбирается. К тому же сюда, как вы сказали, летят дознаватели. А джентльмены пообещали, что не будут жрать жителей и учинять прорыв безны. И вообще у них дипломатическая миссия. А насчет угроз можно чуть подробнее? Ну, чисто для отчета. Мак ухватил главное. Ах, мистер Лиц, прошу извинить мою растерянность. Разрешите перейти к угрозам. «Не возражаете?» «Извольте». «Мистер Лиц, сучи вы выблядок. Я уже полтора месяца хожу с голой задницей. Столько же не ел хлеба, и зачастую мой ужин был жив при поглощении. Я забыл, как пахнет мыло и белая куртизанка. Если вы сейчас же не пропустите нас в город, я активирую свой атрибут и пройду через вашу защиту, как нож сквозь масло. Потом встану в центре города и поинтересуюсь, кто во всей империи может так же. А потом, чисто чтобы снять стресс». Я убью всю администрацию города и пару сотен человек, кто не успеет скрыться. У меня дома есть замечательная коллекция милых безделец из различных человеческих частей. Я давненько ее не пополнял. Но как? Убедительно? Более чем. Макс снова побледнел. Ах, да, я забыла о главном. Мне ничего, абсолютно ничего за это не будет. Все произошедшее спишут на стресс, убытки покроют за счет казны родственникам покойных выплатят компенсации. Но вам, мой друг, я даю слово. В рапорте вы будете героем, которому почти удалось успокоить палача империи. Кстати, это актуальное предложение и в случае прижизненного награждения. А из новостей исчезнет слово «почти». Я легко могу указать этот немаловажный факт в отчете. Вам всего лишь надо подчиниться обстоятельствам. Но мне придется поместить на карантин ваш багаж. Лиц сдался. «Никаких проблем». Ричард окончательно впал в благодушие. «Мне надо будет дать распоряжение и деактивировать артефакты. Это могу сделать только я лично. э, -э протокол безопасности?» «Да-да, мы все понимаем. Идите, мистер Лидс, мы подождем, сколько нужно». Мак удалился. «Ну что, джентльмены, как я его, а?» Казалось, Гринривер сейчас просто взорвется от самодовольства. Эджен и Салих послушно зааплодировали. Ричард раскланялся. Рей, а что на него нашло? шепотом поинтересовался репортер. Так это, заскучал, видать. На аборигенов его ужимки никакого впечатления не производили, они-то и меня особо не пугались. А тут, видишь, дорвался. Уж очень Ричард до да пендрежа охочий. Также шепотом ответил Громила. Он не хотел расстраивать Ричарда, к тому же стараниями молодого аристократа они были избавлены от многодневного фильтра, что было бы обязательно при полном соблюдении инструкций. Через пару часов ворота наконец-то отворились, и дипломаты едва ли не бегом втащили повозку в город. Их лесная эпопея завершилась. «Господа, весь следующий наш путь пройдет под белым знаменем. Белые простыни, белые сорочки, белый хлеб». От последней фразы Гарафеныш сладко зажмурился. «Белое вино, белые бабы», — поддакнул Рей. «Белые сливки в кофе, белая пена, белые стены купалин», — присоединился к компаньонам Илая. «Так, джентльмены, а где мы можем получить максимальное число пунктов из нашего списка?» Повисло молчание, дипломаты усердно работали мозгами. «Бордель!» — произнесли они хором. Прошло десять часов. В большой мраморной чаше, заполненной горячей водой с легким запахом корицы, отмокали дипломаты. Изящные женские пальцы разминали путешественникам плечи, а Ричарду еще и умасливали гриву золотых волос. «Мистер Эджин, поделитесь секретом. Почему перед вашими покоями очередь из шлюх? Я ведь совершенно точно снял бордель оптом» и они никак не могут рассчитывать на дополнительную премию. «Вас снова приняли за мага?» — поинтересовался Гринривер. Он тихонько мурлыкал от массажа. Илая лишь усмехнулся и облизнул единственную бровь. Рейна на это только хмыкнул, Ричард расслабленно выдохнул. Кажется, слегка завистливо. В блаженной Неге пролетело 10 дней. Дипломаты гуляли по городу, ели во всех городских ресторанах и трактирах, заслуживающих внимания. Местные жители их узнавали и раскланивались. На третий день уличные мальчишки принялись зазывать богатых кутил в ресторации, расхваливая кухню и рекламируя те неведомые блюда, что можно было там отведать. Больше всех, разумеется, налегал на еду Илая, который как-то разом перестал стесняться и заказывал вообще все, что было в меню. Ричард просто наслаждался дарами цивилизации, и не выходил из непривычно благостного настроения. Рэй, которому доводилось куда дольше остальных жить в куда менее комфортных условиях, чем те, что были в их экспедиции, смотрел на все с усмешкой. Если бы его попросили объяснить, в чем причина такого отношения, он бы пожал плечами и сказал, что в джунглях, по крайней мере, было тепло и не было недостатка в воде и пище. Еще дипломаты настойчиво игнорировали внимание городской администрации, общаясь с ней исключительно исходящими официальными письмами. Ответная корреспонденция без вскрытия отправлялась в корзину. А представители местной прессы приятели с большим удовольствием били. Причем Илая в этом мероприятии был активнее Салиха и графеныша вместе взятых. На одиннадцатый день Ричард заказал у местной плотницкой артели изготовление большого павильона на утесе недалеко от города. Пять лучших ресторанов получили от него же заказ на большой фуршет, а ранее игнорируемые официальные лица и уважаемые жители города приглашение на оглашение результатов дипломатической миссии. Более подробное письмо получил начальник местного гарнизона, которому послание передал Жерар Лиц. В тексте Ричард указал, что вскоре вблизи города, в сторону морского побережья, проследуют целое племя аборигенов и что не следует воспринимать их как угрозу. В качестве доказательства был приложен оттиск дипломатического мандата. Сам Мак пару раз присоединялся к кутежам, охотно делясь слухами и новостями. Например, о том, что дознаватели в обсидиан Тауэр так и не приехали. Вместо этого они прислали короткое письмо, в котором было всего две фразы «Вас обманули, ждите». В итоге весь город пребывал в нездоровой ажитации. Место и время было выбрано идеально. С утеса, на котором собралась почти сотни человек, открывался изумительный вид на песчаный пляж, сейчас черный от дюжины тысяч аборигенов. К побережью вышли все, кто причислял себя к народу Ахаджара. Такая большая толпа сама по себе была примечательным зрелищем. Гостям раздали подзорные трубы и бинокли, которые Ричард скупил по всему городу, даже слегка ограбив местный гарнизон. Большинство гостей так увлеклось наблюдением за аборигенами, что даже проигнорировало столы с закусками. Павильон сделали в виде амфитеатра, где трибуна располагалась в самом низу. А гости могли, не толпясь у края, разглядывать и пляж, и залив, и любоваться чудесными видами на бухту, в глубине которой располагался Obsidian Tower. А, ну да, морской лайнер, доставивший их сюда, тоже зафрахтовал Гринривер. Словом, свой звездный час графеныш подготовил основательно. Ровно в полдень, Ричард поднялся на трибуну. За его спиной встали Рэй и Элая. И в это же время на берегу аборигены, до того расположившиеся хаотично, пришли в движение и вроде бы даже образовали некое подобие строя. В две колонны, между которыми оставался узкий проход. По этому проходу к воде подошел человек, в котором через подзорную трубу легко можно было узнать шамана. Он ударил в бубен, и воды моря стали расходиться в разные стороны, обнажая морское дно. Это и послужило сигналом для начала выступления. «Приветствую вас, жители Обсидиан Тауэра!» Голос Ричарда был глубок и полон внутреннего достоинства. «Сразу хочу вас поздравить. Сегодня вы присутствуете при историческом моменте. Каком? Позволю себе сохранить небольшую интригу. Слушайте меня. Так сложилось, что волей императора я был отправлен на сложную и важную миссию, которую многие сочли самоубийственной. Да такой она и была, по сути, ведь требовалось немного немало заключить мир с народом Ахаджара. К этому моменту море расступилось, словно распахнувшееся пальто. От поверхности до дна образовался уходящий вниз коридор шириной в пару сотен метров, и на открывшееся дно устремились первые аборигены. Они весело напевали, до трибуны еле слышно доносилось журчание флейт и стук барабанов. Незримый клин раздвигал воды, и люди рядами уходили между двух гигантских водяных стен все глубже и глубже. Чернокожие жители джунглей двигались организованно и быстро. Грудные их детей и стариков несли на руках. Зрители завороженно следили за чудом. Мои предшественники потерпели неудачу: ни сладкие речи, ни силы оружия, ни богатые дары не смогли протарить дорогу понимания к народу джунглей. Но мне удалось выяснить причину подобной неудачи. Все дело было в спесе и надменности. Народ на трибунах заметно заволновался. Поднялся Гомон. Мои предшественники были полными кретинами. Они пребывали в полной уверенности, что идут договариваться с примитивными дикарями. Они вели себя как завоеватели. Для них джунгли были бесхозной территорией, с которой достаточно согнать наивных аборигенов. За свою ошибку они поплатились жизнью, и я не буду им сочувствовать. Ричард перевел дыхание и украдкой оглянулся на море. Уже половина племени вступила на морское дно. Аборигены бодрым шагом бежали по мокрому песку. Мужчины, женщины, дети. Удивительно, но даже дети не отвлекались. Лишь собирали по пути застрявших между камней крабов, омаров и прочую морскую живность, скидывая добычу в корзины. Припасы тащили огромные ящеры, которые, вероятнее всего, тоже были припасом. В этих джунглях мы столкнулись не с дикарями, не с теми, кто всего лишь отстал от нас в развитии, и даже не с обломком былых времен, что остались от уничтоженных некогда народов. Нет, в этих лесах мы встретили иную цивилизацию. Их история более древняя, чем наша. Да, они не носят изысканных одежды, не возделывают землю и не знают металла, но силы, которыми они повелевают, далеки от нашего понимания». Они делятся друг с другом памятью, как мы преломляем хлеб. Вы даже не можете вообразить себе все их возможности. Звучит как салонная шутка, но эти люди с копьями и луками охотятся на тех, кто сожрал наш механизированный корпус. И в охоте участвуют не только взрослые мужчины, но и подростки, и даже дети. Зрители зашумели, раздались удивленные возгласы и смешки. Ричард жестом призвал к молчанию, и когда шум стих, он продолжил. Не верьте глазам своим, не слушайте ученых. Народ Ахаджара равен нам, не по внешнему виду, не по атрибутам, по духу. В них чести больше, чем во всех наших соседях, которых мы считаем цивилизованными. Они народ истинной аристократии. Среди них нет простецов. Они ведают имена всех своих предков вплоть до момента сотворения мира. Они поют своим детям песни, которые пели боги молодым звездам. Они добры и милосердны и перед ними преклонил колени мир. Им служат их леса и реки. Их боги? Вы только вдумайтесь, боги! Всего лишь скромные слуги. Нами правят те, кто всего лишь стал ровней богам. Но даже самым смелым мечтам неведома эта картина — боги, склонившие голову в желании служить. Теперь Гул стал возмущенным. Сейчас Ричард вплотную подступил к крамоле. А по мнению некоторых слушателей вляпался в нее по уши. В общем-то, его прямо сейчас можно было колесовать, если бы нашелся палач, желающий портить о инструмент. Салих и Эджин слушали, стараясь не ронять челюсти. Что и говорить, Ричарду удалось поразить даже их обоих. Так каково сейчас горожанам? В этот раз толпа успокаивалась гораздо дольше. За это время весь народ успел ступить на морское дно, исчезая между двух стен воды, которые расступались перед ними. Но не только жителям джунглей ведома часть. На меня была возложена миссия «Я тоже служу своему народу». И во имя этого служения я смирил свою гордыню. Лишь потерявшие разум считают, что длинные вереницы благородных предков возвышает их над остальными. Я же желал лишь одного, чтобы моих предков запомнили, как тех, чья кровь породила меня, Ричарда Джереми Гринривера. Я желал показать, что достоин. И у меня получилось. Я исполнил свою миссию». Как же я достиг того, чего не удалось лучшим дипломатам и военачальникам нашей благословенной родины? У меня с собой не было богатых даров. В качестве подарка я вручил вождю коробку бытовых амулетов. Поверьте, он прекрасно знал их цену и в насмешку осыпал меня драгоценными камнями необычайной чистоты. Я не успел выучить их язык. Нам дали переводчика. Мои представления об их мире были смешны и нелепы. Надо мной потешались, как над неразумным ребенком. И о нас заботились с той же теплотой. Так в чем же был секрет? Что же было у меня такого, чего не было у моих предшественников? Люди снова зашумели, когда последние ряды народа хаджары исчезли из виду, скрытые между двух водяных стен, удерживаемых неведомой силой. Впрочем, быть может, причиной волнения стали слова Ричарда. «Несгибаемая воля и сила духа!» Голос Ричарда завибрировал. Я преклонил свои колени, как преклоняет перед ними колени мир. Я спросил себя, могу ли я служить народу джунглей так, как служат им их боги? Могу ли я стать равным богам?» Молчание было всеобъемлющим. Лишь шумел ветер. «Да, у нас получилось!» Теперь голос молодого человека звенел от сдерживаемого торжества. «Взгляните на людей за моей спиной. Райсалих, мой однокурсник и верный друг, что разделил со мной все тяготы служения, и Элай Эджин, простой человек, что стал нашим летописцем, и чьи фотографии не дадут никому усомниться в моей истории. Вглядитесь внимательно в этих людей и запомните хорошенько, именно они в нашей миссии убивали диких богов. Мистер Салик со своей неудержимой яростью поверг бога огня, великого И. Его ладони обогрелись раскаленной кровью. На самом деле он успел обидеть еще и великого А. Но это было до начала миссии, так что не считается». Никто не засмеялся. Люди с вытаращенными глазами уставились на Рэя. «А теперь взгляните на Элаю Эджина. Он не маг, не волшебник. Он посредственно дерется и плохо бегает. Но он, именно он, смирил великого Э и заставил того преклонить колени. И он в отчаянной самоубийственной атаке сразил того, кто сам охотится на богов». Да будут мне свидетелями светлые боги, да пожрут мою душу темные боги, если я соврал хоть единым словом. С неба ударил столб света, следом за ним взметнулся вихрь теней, подтверждая клятву. Люди в павильоне, казалось, боятся вздохнуть. Мы служили народу Ахаджара, мы разделили с ним пищу. Они приняли нас как равных себе, они полюбили нас. И тогда они открыли сердца моим речам. Я говорил с их вождем как равный и как равного слушал его. «Да, я был льстив, как демон, и также же хитер. Народ Ахаджара внял моим речам. Именно потому они сегодня тут. Именно из-за этого они все...» В это мгновение раздались вопли ужаса и сторгнутые сотни глоток. Все, кто собрался в амфитеатре, забыли про Гринривера, уставившись на море. Молодой человек резко обернулся и успел увидеть во всей красе, как две стены воды сомкнулись, поглотив Ахаджара, Благословенный народ джунглей целиком до последнего человека. «Умерли!» Последнее слово Ричард произнес абсолютно рефлекторно и вроде бы себе под нос, но прозвучало оно в поистине гробовой тишине и было услышано всеми. И никто не обратил внимания на то, что это был вопрос. Ричард с ужасом смотрел на залив, на поверхности которого вздыбился чудовищный водяной горб. Затем кольцами начала сходиться огромная волна. Все остальные с ужасом смотрели на Ричарда. В глазах людей был не просто страх. Так смотрят в бездну, в бездну голодных глаз. «Ну, Ричард, ничего страшного. Зато теперь тебя точно никто не посчитает хорошим человеком. Так что можешь не переживать». Рейсалих постарался разрядить обстановку. Ричард ошарашенно молчал, а потом всех оглушил грохот.